Часть третья. О том, как леди Делавер решилась. Глава первая. Эль. Привет, дорогая, как ты там? Совсем про меня забыла. Я понимаю, что тебе скучно слушать про подготовку детской и большой живот. Но я же так умру от скуки. Диана. Я влипла по уши. Эль. В каком смысле? Опять подселенец? Папа же уточнял у местных. И они заверили, что в сливде все хорошо. Диана. Нет, не по службе. Я влюбилась. Эль. Многоточие. Диана. Зачем ты шлешь мне пустые листы? Эль. Многоточие. Диана. Ну вот опять у тебя перо сломалось. Эль. Прости, это у меня дар речи пропал от радости за тебя. О боже, ди, я тебя поздравляю. Это же прекрасно. Расскажи мне о нем. Диана, не с чем поздравлять. Эль, это тот самый красавчик, которого ты собиралась соблазнять в прошлом месяце, он? Эль, как это не с чем, любовь это прекрасно. Эль, или ты что-то натворила? Диана, почему сразу я? Эль, он? Диана, я. Диана, наверное. Диана, не знаю. Эль. Мне сейчас опять захотелось прислать тебе пустой лист. Диана, пришли, если хочется. Эль, нет уж, немедленно рассказывай. Диана, уже вживаешься в роль строгой матери? Эль, пф, не буду я строгой. Диана, моя мама тоже так говорила. Эль, а разве твоя мама строгая? Диана, нет, конечно. Просто в один момент, чтобы не быть строгой, она предоставила нас самих себе и самоустранилась. «Эль, Ди, что происходит? У тебя же идеальная семья. Мы столько лет дружим. И в детстве я тебе постоянно завидовала. Вы с Лисой дыроком, почти ровесники. Родители всегда разрешали вам делать все, что вам вздумается». «Диана, а я бы душу продала за такую семью, как у тебя». «Эль, Ди, ты меня пугаешь». «Эль, я и подумать не могла». «Эль, почему ты молчала?» «Диана, а ты?» «Эль, я миллион раз говорила, что у тебя прекрасная семья. И как здорово, что твои брат и сестра не слишком отличаются от тебя по возрасту. Мы с моими только теперь начинаем находить общий язык». «Диана, я думала, ты говоришь так из вежливости». «Эль, нет, Диана. Ну вот тоже нет. Нечему завидовать». Мы все чужие люди, живущие под одной крышей, точнее, жившие. Эль, ох, милая, Диана, не смей меня жалеть, Диана, у меня все хорошо, Диана, зря сказала. Эль, нет, не зря, прекрати, Диана, аж не до беременна от Дерека. Эль, о господи, еще и это. Эль, у них роман или он ее? Диана. Что, изнасиловал? Эль. Соблазнил. Диана. У нее любовь, я думаю. Черт ее поймешь. Стоит поднять эту тему, она только плачет. Эль. Бедная жнеда. А Дерек что? Диана не ответил мне. Отец сказал, что подумает, как поступить правильно. Эль. Как как женить на ней, чтобы нес ответственность за то, что не удержал свое хозяйство в штанах? Диана «На служанке». «Эль. А давно служанка не человек?» «Диана. Отец все равно никогда не допустит альянс «Эль. Мой же допустил и благословил, и вообще даже поспособствовал». «Диана. Не сравнивай наших отцов, пожалуйста». «Эль. Прости». «Диана. И матери». «Эль. И нас с тобой». «Диана. И нас с тобой». «Эль». Ты что плачешь? Бумага мокрая. Диана, да. Эль, я с тобой. Диана, я знаю, нашло что-то, ерунда, пройдет. Эль, так что произошло? Диана, пока ничего. Я писала отцу больше недели назад. Еще тишина. Ждем. Эль, я сейчас не про жнеду и дерка. Почему ты плачешь и почему влюбиться это плохо? Диана. Это оказывается больно. Эль, не зли без пяти минут, мать. Кто из вас и что сделал? Может, я смогу чем-то помочь? Диана. Я узнала, что он раб. Эль, в каком смысле? Диана. В самом прямом. Он управляющий сливдой. Я думала, что наемный работник. А он раб. Собственность тетки Фло, понимаешь? Эль, это ужасно. Диана. «Да, ужасно. Я влюбилась в раба». «Эль, Ди...» «Диана, что?» «Эль, поясни мне, пожалуйста, что именно для тебя ужасно?» «Диана, как что? Он раб, а я леди». «Эль, и он использовал тебя, чтобы получить свободу или обогатиться?» «Диана, нет, конечно». «Эль, ты влюбилась, а ему наплевать на тебя?» «Диана, не знаю». Эль. «А честно?» «Диана. Думаю, не плевать. Я видела, что сделала ему больно. Я зачем-то хотела сделать ему больно». «Эль. То есть он тоже тебя любит? Я правильно поняла?» «Диана. Теперь уже вряд ли». «Эль. Так не бывает». «Диана. Он уже неделю разговаривает со мной на «вы». «Эль. То есть вы видитесь после ссоры?» «Диана». По делам поместья приходится. Сталкивались пару раз. Он предельно вежлив, я предельно вежлива. Эль. Значит, ему не все равно. Диана. Почему? Потому что вежлив. Эль. Потому что вдруг обращается на вы, когда прежде было на ты. Когда человеку плевать, он ведет себя, как ни в чем не бывало. Диана. Ну, я его, видимо, очень унизила, сказав, что не подошла бы к нему близко, если бы знала, кто он заранее. Эль. Видимо. Диана. Чертовским. Эль. А он? Диана. Что он? Эль. Унизил, оскорбил тебя в ответ. Диана. Да, сказал что-то вроде, что считал меня личностью, а я оказалась избалованной куклой. Эль. Ох, Ди. Диана. Считаешь, я не права? Эль. Если я скажу, что ты не права, ты побежишь перед ним извиняться? Диана, ни за что. Эль, ну вот. Эль, если ты его любишь, разве остальное имеет значение? Диана, еще как имеет. Эль, и сколько раз в день ты себе это повторяешь? Диана, раз пятьдесят? Не считала. Эль, можно я скажу, как поступила бы на твоем месте? Диана, валяй. «Эль, я пошла бы к тётке и узнала, что нужно сделать, чтобы он получил вольную. Неважно, что между вами. Если ты любишь его, тебе не должно быть все равно, в каком он бесправном положении». «Диана, мне не все равно». «Эль, но ты палец о палец не ударила». «Диана, я уже неделю жалею себя и с удовольствием убиваю нечисть в деревне». «Эль, ну если это приносит тебе удовольствие...» Диана, наслаждение. Жаль, что пока что все перебило. Эль, прости, дорогая, меня зовут Ужинать. Но вот что я тебе скажу. Отдавай, не раздумывая. И тогда ты, старицей получишь в ответ. Не от этого человека, так от судьбы. Диана, боги Эль, чего ты начиталась? Эль, люблю тебя. До связи. Слезы, бегущие по щекам и скатывающиеся по подбородку вниз, намочили ночную сорочку на ее груди. Ди отложила перо, встала из-за письменного стола и с раздражением сдернула с себя влажную вещь через голову. А затем, отшвырнув ее в сторону, прошлёпала босыми ногами к кровати и легла в постель прямо так, обнаженной. Забралась под одеяло и, сжавшись в комок, обняла себя за плечи. Постель была холодной, несмотря на то, что за окном еще не кончилось лето. Холодная и пустая. Закрыв глаза, Диана провела ладонями по плечам, представляя, что эта Марка обнимает ее. Она помнила его руки, теплые, нежные, чутки. Его поцелуи, его голос, его смех. Он умудрился влезть к ней под кожу так крепко, что Ди могла представить его лежащим рядом до мельчайших подробностей. «И не надо больше ничего». Не нужно даже заниматься любовью. Не нужно ничего говорить, просто быть рядом. Думает ли он о ней так же часто, как она о нем? И что вспоминает? Их близость и взаимную нежность. Или же ее злые слова, что она и не взглянула бы в его сторону, зная изначально, что он не свободен. Нелепо звучит, будто он женат и прятал от нее все это время жену и семерых детей. Диана зажмурилась до боли в глазах и крепче сжав руками плечи и прижав колени к груди попыталась поставить себя на его место что марко почувствовал когда она сказала ему что для нее важен его статус а не он сам что испытал Ди явилась к нему в кабинет нацепив на себя вещи и украшения купленные ей ее богатым отцом стыдом затопила до кончиков пальцев а слезы хлынули с новой силой Какая же она дура, господи, какая дура. Когда Ди узнала правду, ей стало страшно. Ей стало больно. Ей хотелось рвать и метать, кляня судьбу за то, что та привела к ней совершенно неподходящего человека. И в итоге она вывалила все свое отчаяние на того, с кем судьба поступила гораздо более жестоко. Диана снова думала только о себе. И в тот момент поддалась первой инстинктивной реакции. Найти виноватого в своих бедах, чтобы сбросить с самой себя груз ответственности. Она сделала ему больно. И сейчас, лежа в пустой холодной постели и оплакивая свою первую настоящую любовь, Диана вдруг поняла, что больше, чем быть с ним, она хочет, чтобы ему больше никогда не было больно.